Глава тринадцатая. Ату ее, ату! Мирный совет собрался в полдень. Я уже достаточно хорошо знала язык и смогла прочитать девиз на знаменах с медузой. Быстрый и смертоносный. Второе слово, учитывая ситуацию, напрягало. На этот раз зал был полон. Помимо 11 стульев тронов, на которых восседали старцы, полукругом поставили стулья поменьше для заинтересованных лиц. Здесь сидели в том числе мы с Тором и Гунхильда. Любопытные жители крепости толпились за нашими спинами. От людей уже не скрывали факт моего обвинения в убийстве. Междуусобицы удалось избежать, у крепости появился новый Тайон, а мое доброе имя свекровь не заботила. Едва все заняли места, Гунхильда взяла слово. Она говорила многое, ведь и вата, но суть сводилась к одному — Несчастная мать требует справедливости для погибшего сына, а справедливость, по ее мнению, заключалась в моей казни. В качестве доказательств моей вины она приводила те же доводы, что в прошлый раз. Кровь Вилфреда на моих руках и тот факт, что в спальне были мы одни. Старцы кивали, в такт ее словам соглашаясь. Когда Гунхельда умолкла, они готовы были лично столкнуть меня с верандой в море. Мое выступление, где я повторила доводы в свою защиту, впечатлило их меньше. «Кто-нибудь желает высказаться в пользу обвиняемой?» После того, как я замолчала, спросил старец в центре. Он был главным, как я поняла. «Позвольте мне сказать...» Тор встал. По залу распространился шепоток. Никто не ожидал, что Тайон будет на моей стороне. Жена женой, но речь идет о брате, все-таки родная кровь. Мужчина поступил хитро. Он не просил напрямую меня помиловать, вместо этого заговорив о другом. «Гибель Вилфреда ужасна, спору нет. Я оскорблю по брату. Но все мы помним, кем является Миледи Алианна. Она — дочь Тайона Освальда, главы рода Леннард, нашего уважаемого и могущественного соседа. Кто знает, сколько воинов у Освальда и как богата его казна?» Вопрос повис в воздухе, но на меня смотрели с куда большим уважением, а я сидела ошеломленная». Мои родители давно мертвы, и я привыкла к одиночеству. Настолько, что даже не подумала. Родители Алианны могут быть живы. Сыграл роль и тот факт, что при обыске комнаты я не нашла следов их существования. Должны же как минимум сохраниться письма. Упоминание отца никак не отозвалось в новом теле, а вот при мысли о матери в груди заныло. Похоже, Алианна была с ней близка. Но где свидетельство этой близости? уничтожена самой Алианной? Мне не составило труда представить ее в ночи, сжигающие те самые письма. Но ради всего святого, зачем ей так поступать?» «Я скажу вам», — продолжил Тор, не дождавшись ответа. «Если выстроить его воинов от крепостной стены до маяка, они встанут в пять рядов». По залу пролетел шепоток, кто-то присвистнул, а я приосанилась. Оказывается, у меня есть семья и довольно влиятельная. Вот оно, недостающее звено. Если побег станет неизбежным, у него хотя бы будет цель — крепость рода Леннард. Даст Бог выживу сегодня, и обязательно разузнаю подробности о родственниках. Казна Тайона Освальда ничем не уступает нашей. Хотите ли вы, добрые люди, обвинить его дочь на основе домыслов одной женщины и вызвать тем самым гнев Тайона Освальда? Простое и старцы дружно покачали головами. Никто не желал связываться с моим отцом. Гунхильда только зубами скрипнула. Я едва удержалась, чтобы не вскочить и не рассыловать Тора. До да чего здорово он все придумал. Но я рано радовалась. Старуха не из тех, кто легко сдается. «Пусть так!» — поднялась она с места. «Раз людской суд отказывается судить убийцу моего сына, я требую божьего суда». Против него даже Тайон Освальд ничего не возразит. Зал взорвался десятками голосов. Старцы о чем-то перешептывались, а я беспомощно оглядывалась, пытаясь сообразить, что происходит. И лишь посмотрев на Тора, поняла, что это конец. Мужчина сидел, склонив голову на соединенной ладони. Вся его поза говорила о безнадежности моего дела. Мы проиграли. «Тихо!» — главный старец снова взял слово. В речах Гунхильды есть смысл. Не Тайон Освальд, ни кто-либо другой не оспорит божий суд. Скажи, Алианна, дочь Освальда, согласна ли ты предстать перед богами и ответить за свои деяния? Если помыслы и руки твои чисты, тебе нечего бояться, боги не допустят твоей гибели. Если же ты сделала то, в чем тебя винят, боги накажут, как подобает. От меня ждали ответа, но я не знала, что сказать, а потому тянула время, надеясь, что Торвальд подскажет. Медленно поднялась на ноги, оглядела собравшихся, облизнула губы. Тор верно истолковал мое замешательство и шепнул. Соглашайся, отказ признание вины. Ну да, только невиновный пойдет на божий суд. Виновный постарается его избежать, ведь боги все видят «Я согласна!» — кивнула. Ответом мне был одобрительный гул зала. «Так тому и быть!» — заключил главный старец. «Пусть боги решат то, что не в силах решить люди. Да состоится охота!» «Охота?» Ноги подкосились, и я рухнула обратно в кресло. Он сказал «охота?» «Что это за суд такой?» «Почему мне кажется, что боги здесь ни при чем, и придется иметь дело с людьми?» К тому же вооруженными. На охоту с пустыми руками не ходят. После объявления приговора Тор сам устранился. Он позволил воинам увести меня, так и не взглянув в мою сторону, словно меня не существует. Не удивлюсь, если он уже подыскивает замену на место жены. От расстройства я едва не разрыдалась при всех. С трудом стиснув зубы, сдержалась. Сегодня меня многого лишили, но честь пока со мной. Конвой отвел меня обратно в комнату, которая в очередной раз превратилась в темницу. Снова по ту сторону двери стояла охрана, снова я ждала часа расплаты. Эта дурная традиция раздражала. Ни Руну, ни Илву ко мне не пустили. Вместо нее пришла незнакомая девушка. Она молча помогла мне помыться и переодеться. На вопросы девушка отвечала глуповатой улыбкой. Или она не понимала язык, или вовсе была глухонемой. Все меры предосторожности сводились к одному — пресечь возможный побег. Я придвинула кресло вплотную к огню, чтобы согреться. Меня знобило, и не только от холода. Так меня и застал припозднившийся визитер в сорочке и халате с распущенными волосами, сидящей у огня. Гостем был главный старец, хотя я ждала другого. Явился напомнить правила охоты. «Божий суд справедлив, дитя!» — заявил он. Если твоя совесть чиста, тебе нечего бояться. «Вершат Божий суд все же люди», — заметила я. «Но ведут их руку все же боги», — в тон ответил он. «Что тут возразишь? Вера старца фанатична. Мне ее не поколебать». «Завтра на рассвете откроют ворота замка. Охотники дадут тебе фору в два часа. После они выйдут за тобой». Охота продлится ровно сутки. На следующем рассвете ты сможешь вернуться в крепость. При условии, что выживу, — добавила я, — само собой. Коль богам будет угодно оправдать тебя, они сокроют твой след от охотников. К тому же тебе дадут нож. Если в процессе охоты ты убьешь кого-то из охотников, это не будет караться законом. — Сколько всего будет охотников? — — Пять. Пять воинов на одну меня. Богам придется попотеть, если они хотят сохранить мне жизнь. — Я пойду пешком? — Да, никто не должен помогать тебе, даже животное. Это карается смертью. — Куда мне идти? — Куда пожелаешь? — развел руками старец. — И пусть боги хранят тебя, дитя. Он повернулся к выходу, но я спросила... «Меня запрещено навещать?» «Вовсе нет», — ответил старец. «Но я советую тебе провести эту ночь в молитвах, а не в праздной болтовне». Старец ушел, а я долго сидел у огня, надеясь, что заглянет Торвальд. Но он не пришел. Ночь провела без сна, обдумывая, как поступить податься в бега, отправиться к родителям и просить их помощи, бросив Ивара в этом логове змей, одного без защиты. Да он не протянет здесь и пары дней. Нет уж, без него никуда не уйду. Если бежать, то только с ним». Сборы начались до рассвета. Одежда для охоты почти не отличалась от повседневной. Я бы предпочла мужские штаны и рубаху, но где их взять? Руна могла бы принести, но ее ко мне не пускали. «Может, и к лучшему». Помоги она мне и вскройся, это ее казнята я не желаю рабыне зла. Крой платья был чуть удобнее обычного. На юбке меньше складок, чтобы не запутаться при беге. Верхний кафтан короче и плотнее облегает. Сапоги из грубой толстой кожи не промокнут. Ну, хоть что-то. Мне вручили кинжал, похожий на тот, которым закололи Вилфрода. Но не так богато украшенный. Я повесила его на ремень. Прямо амазонка. Увы, кинжал не поможет, я не владею рукопашным боем, да и вряд ли смогу кого-то убить, разве что на кону будет моя собственная жизнь. Выйдя во двор под конвоем, шагу без него не ступить, едва сдержалась, чтобы не крикнуть. Так нечестно! И все из-за приготовления охотников. Они седлали лошадей, а мне идти пешком, плюс вооружались самострелами. Им ни к чему приближаться, достаточно одного выстрела, и со мной покончено. В свете новой информации кинжал выглядел издевательством. Последней капли стали собаки. Отборные охотничьи псы уже рыли землю в ожидании добычи. Я приглядывалась к охотникам в поисках сочувствия, но его не было. Один из них, стоявший спиной, повернулся, я узнала Никласа. Его участие в моей травле подкосило окончательно. Единственный друг и тот предал. Прежде чем выпустить меня за ворота, ко мне подошел охотник и, оторвав кусок пояса с платья, бросил его псам. Теперь они с легкостью возьмут мой след, от них не скрыться. Собаки рычали и дрались за обрывок пояса, но досмотреть представление мне не дали. Пришло мое время. Меня вывели за ворота и отпустили. Передо мной расстилалась равнина, пара чахлых кустиков да ковелая трава. Я стояла, обхватив себя за плечи, и из-за крепостной стены доносился собачий лай. Был вариант сдаться, лечь прямо здесь, что называется, у порога и ждать, когда пройдут отведенные два часа. По их истечению ворота снова откроются, и охотники получат свою добычу. Но речь не только о моей жизни. Я, может, совсем не сильная и ни капли не смелая, но есть тивор Увидев меня, он тянет ручки и зовет «мама». Он не поймет, почему я его бросила. Моя слабость не покажется ему достойным оправданием». Гибель в сражении он еще простит, но капитуляцию явно не оценит. А потому я буду бороться до последнего. Черта с два охотники получат меня так легко. Задрав юбку повыше, чтобы не путалось между ног, я побежала. Два часа немало, успею далеко уйти. Двигаясь, я не переставала думать. Куда податься? Выйти в море на лодке? Слишком опасно. Северное море неспокойно. К тому же там вечно голодный владыка... А я не Арвид, чтобы рассчитывать на помощь. Это не спасение, а самоубийство. Спрятаться на маяке? Собаки найдут меня в два счета. Отыскать бы речушку или озеро, чтобы замести след. Дальше спрячусь и пережду ночь. Из-за собак за ивором мне вернуться, по крайней мере, если я сумею от них отделаться. Остается всего один вариант — выжить. Обелив тем самым свое имя и войти в крепость с гордо поднятой головой а уже после решать жить дальше в крепости или организовать побег, продумав все детали и исключив неудачи. Благо теперь мне есть куда идти. Поначалу бежать было тяжело, я не спортсменка, а тут пересеченная местность, неудобная обувь и платья. В боку колола, но я запретила себе замедляться, и минут через пятнадцать открылось второе дыхание. Мышцы вошли в ритм, движения получались сами собой, но два часа мне не пробежать, выдохнусь. Прошел где-то час. Крепость давно скрылась за горизонтом, вокруг была все та же равнина. А я уже едва переставляла ноги. Перейдя, сбега на шаг, брела без особой цели. Пить хотелось ужасно, но с рекой пока не везло. Попутно я пыталась сбить собак со следа, петляла, оставляла ложные метки, отрывала от подолок куски ткани, возвращалась по своим следам обратно, чтобы пойти в другую сторону. Отчаянно не хватало реки, без воды ничего не получится. Сначала охота минула примерно часа три. Я ориентировалась по перемещению солнца. Именно тогда я услышала собачий лай. Я еще не видела преследователей. Звук поравнений разлетается далеко. Но это вопрос времени. Когда меня пешую нагонят всадники. Собаки обошли мои уловки, но они и немного задержали их. Я снова перешла на бег, но двигалась медленно. Стопы сводила судорогой. Я терпела, закусив нижнюю губу до крови. Если остановлюсь, вряд ли потом сделаю хоть шаг. Надо бежать, хотя бы по инерции. Впереди показалось грядание высоких холмов. Я едва не воздела руки к небу. Наконец-то повезло! Может, удастся спрятаться? Я прибавила ход, вложив рывок последние силы. При ближнем рассмотрении холмы оказались грудой камней, развалинами древней крепости. Когда я наконец достигла цели, собаки уже появились на горизонте. Проклятые твари в разы проворнее меня! На развалинах росли редкие деревца, здесь хватало уклонов и расселин, где схорониться. В одной из ниш я бросила остатки пояса, создав ложный след для собак. Сама же пролезла в узкую щель в другой стороне. Я выбрала это место не без причины. Какое-то животное облюбовало его под нору. Сейчас хозяин отсутствовал, но звериный запах мог перебить мой. Звуки охоты слышались все ясственнее. Я уже различала голоса мужчин, переговаривающихся между собой. Командир отряда отдал распоряжение рассосредоточиться и обыскать округу. Нора продолжалась вглубь и, кажется, имела второй выход, но я не успела это проверить. Один из ссадников подъехал особенно близко. Я слышал отсок от лошадиных копыт по камню. От страха перед глазами плясали разноцветные круги. Или это от усталости. Я нащупала кинжал на поясе и сняла его. Меня так просто не возьмешь. Пусть едва стою на ногах, и меня шатает от переутомления... «За жизнь буду биться, как разъярённая кошка». Пальцы сомкнулись на рукояти кинжала, перехватывая его удобнее. Прежнее я умела обращаться с холодным оружием. Я уже видела копыты и ноги лошади. Укрытие находилось ниже уровня земли. Я занесла руку для удара. Если повезёт, лошадь споткнётся и сбросит ездока. Но в последнюю секунду моё запястье перехватили. Враг подкрался сзади через второй ход в нору. Кто-то поймал меня, зажав рот, чтобы не орала. Я брыкалась, на что толку? Тот, кто держал, был в десятки раз сильнее. Вот и все, сцапали. Я обмякла, даря мужчине ложную победу. В тот момент от ужаса плохо соображала. Мне бы подумать, почему захватчик не позвал на помощь всадника, не дал ему проехать мимо. Но сознание под воздействием страха отключилось, уступив место инстинктам. Они кричали «Борись!», и я боролась. Почувствовав, что мужчина ослабил хватку, посчитав меня лёгкой добычей, я вывернула руку с кинжалом и с захвата ударила за спину. Не глядя, не прицеливаясь, просто наугад, в надежде поразить цель. Кинжал прошёл касательной Войди он вплоть, я бы ощутила, но он лишь зацепил цель. Мужчина тихо застонал, услышала только я. В ответ на выпад он сжал моё запястье, да так крепко, что пальцы потеряли чувствительность, и кинжал выпал из руки. Я думала, следом мужчина свернет мне шею в отместку за ранение, но он лишь сильнее стиснул меня. Он держал меня до тех пор, пока звуки погони не отдалились. Это было странно, но собаки не почуяли мой след, и охотники поехали дальше, посчитав, что меня здесь нет. Я гадала, как так вышло, повезло или боги в самом деле на моей стороне. Время шло, ничего не происходило. Мужчина не пытался мне навредить, и бешеный ритм сердца постепенно возвращался в норму. А вместе с ним прояснялось сознание. Тогда я ощутила запах. От того, кто пленил, меня пахло так, словно он неделю не мылся. Вкупе с запахом обитателя норы это сбило собак со следа. Мужчина все еще прижимал меня к себе, а я начала уставать от этой двусмысленной позы. Плюс он слишком давно давил на ребра, того и гляди, сломает. Я снова дернулась, на этот раз меня отпустили. Вот так запросто. Я резво, насколько позволяла узкая расселена, обернулась лицом к мужчине и обомлела от неожиданности. Моим спасителем, пора это уже признать, был Торвальд. «Что ты здесь делаешь?» — первое, что спросила. «Ты не рада меня видеть?» — нахмурился он не будь меня здесь, ты была бы уже мертва». «Ты рисковал ради меня жизнью?» Я не могла в это поверить. Вчера старец четко сказал «любому, кто попытается мне помочь, грозит смерть». И я решила, Тор меня бросил, а он готовился к моему спасению. «Я всегда держу данное слово», — намекнул он на клятву оберегать меня и сына. В ответ на спасибо он коротко кивнул, а потом предложил выбираться отсюда». Я послушно делала все, что он велел, шла куда скажет, умолкала, когда он шикал на меня, в общем, проявляла чудеса покладистости, но ровно до тех пор, пока не заметила кровь на рубашке Тора. Пятно разрасталось на глазах, и я воскликнула «Ты ранен!» «Одна верткая девчонка постаралась», — хмыкнул мужчина. «Не знаешь такую?» Щеки вспыхнули от стыда в перемешку с чувством вины. «Но я же не знала, что это ты. Позволь осмотреть рану!» «Тебе нужна перевязка». «Это царапина. Сперва доберемся до укрытия, потом делай, что пожелаешь». Мы шли до вечера. Раза два переходили небольшие речушки. По одной продвигались какое-то время вброд. Тор предлагал перенести меня на руках, но я отказалась, помня о Ране. Он нужен мне живым. От его здоровья зависит моя жизнь, а холодную воду я как-нибудь принесу К тому же ее уровень в самом глубоком месте едва достигал колен». Оба раза я разувалась, задирала юбку и шла вслед вслед за тором Мужчина не нянчился со мной, не заглядывал в глаза, спрашивая, не устала ли я, но стоило мне дать слабину, начать оступаться чаще, как он объявлял привал. Когда ноги соскальзывали на склоне, он подхватывал меня, не давая упасть. Едва хотелось пить, он протягивал флягу, хотя я ничего не просила, и так во всем. Его забота была не на словах, а на деле ненавязчивая, но незаменимое Я поймала себя на том, что все чаще думаю о муже как о своем спасителе и герое. Определенно, в тот день Торвальд Арвид покорил, если не целиком, мое сердце, то немалую его часть. Хотя признала я это гораздо позже».